Цицерона Брут решил к заговору не привлекать. Возможно, потому что не хотел подвергать риску жизнь великого оратора, а, быть может, и опасаясь болтливости старика. Зато он заручился поддержкой Децима Брута Альбина, имевшего в своем распоряжении многочисленных гладиаторов. К тому же Децим Брут пользовался большим доверием у Цезаря. Тайна заговора тщательно хранилась, и сам Марк Брут себя на людях ничем не выдавал. Но дома им владела вполне понятная тревога, так что он часто не спал ночью, что не укрылось от его жены. Порция отлично образованная, любившая мужа не решалась спросить у Брута о его тайне. Тогда она пошла на следующий шаг. Выслала всех служанок и сделала на бедре глубокий разрез. Кровь хлынула из раны, а затем начались невыносимые боли. По истечении времени она обратилась к Бруту. «Я дочка Тона, Брут». И вошла в этот дом не только для того, чтобы разделить с тобой постель, но и быть верным тебе другом, разделять с тобой горе и радости. Прежде я полагалась на себя не до конца, но теперь узнала, что не подвластно и боли. После этого она показала рану мужу. Полный изумления Брут возвел руки к небесам и молил богов, чтобы начатое дело благополучно завершилось. Дальнейшие события жизни Брута плетутся в ткань последующего изложения хода событий. Сейчас же хотелось вместе с тобой, слушатель, поразмыслить о том, как случилось, что столь многоопытный политик, как Юлий Цезарь, не предусмотрел и не парировал возможности покушения на свою жизнь. Действительно, будь рядом с Цезарем в Сенате хотя бы пара центурионов, он был бы вне опасности. Почему же их не было? Быть может, ему и в голову не приходило, что на него возможно нападение. О нет, ведь это был, мы уже говорили, не первый заговор. Значит, знал о заговорах и думал, как поступить. То, что он не хотел казнить и преследовать заговорщиков, понятно. Преследование и казни порождают новые заговоры. В этом противоборстве невозможно остановиться на полдороге. Опасность можно, если не устранить, то свести до минимума только путем истребления всех потенциальных заговорщиков и создания атмосферы всеобщего страха и доносительства. То есть путем проскрипции, размышлял Цезарь. Но следовать примеру Суллы Цезарь категорически не желал. Вспомним его письмо, копию и бальту, написанное еще в самом начале Гражданской войны. Там он пишет о своей политике, терпимости и милосердии. Это хорошо, но, увы, не всех излечивает от ненависти. Однако можно, не пытаясь вовсе устранить опасность покушения, позаботиться о надежных мерах защиты. Что думает об этом Цезарь ранней весной 44 -го года? давайте представим ход его мыслей на форуме и улицах опасность невелика с каждого кто приближается ко мне не сводят глаз бдительные ликторы я правильно сделал что отослал испанскую охрану правитель народа не может не должен держать под рукой военную силу ожидать покушения надо со стороны аристократов и сенаторов старой формации они меня боятся и ненавидят но где может его достать рука убийцы Дома он днем и ночью под охраной преданных рабов. Если только в самом Сенате. И сдать указ о том, чтобы хотя бы двое вооруженных были рядом с ним в Сенатской курии, но это нарушение традиций. Кинжала легко спрятать под ноги. Нет, они не посмеют. Раздавлены, побеждены. Победитель не может бояться побежденных. Я поэтому и отказался от предложенной знатной охраны. Кто же решится пробить стену страха? Кто возглавит заговор? Мне доносят, что в надписях и табличках на меня натравливают Брута. Он мог стать во главе заговора, но нет причин его подозревать. А впрочем... Но Марк честен и открыт, на черную неблагодарность не способен. Скорее Кассий. Этот честолюбив, обидчив, скрытен. Но за ним не пойдут, нет. Бояться он не будет. Не подобает римлянину дрожать от страха. Хорошо, что Цезарь отбывает в Парфию. За пару лет все устоится. Народ привыкнет. Но все-таки обидно, что римляне настолько его не понимают. Так упорно сопротивляются переменам.